Глава 12. Прощальный пир опекунов. Члены высшего совета, спешно собравшиеся в зале заседаний, могли не торопиться, ведь уже довольно долго все сидели в полной тишине. Дело обстояло именно так, как доложил младший советник Гамнета. «Двенадцать подносов с посудой скопились во тьме бастиона, ожидая, когда ничто соизволит поесть». Вероятно, следовало разобрать кирпичи и убедиться, что сама принцесса никуда не исчезала, а исчез только ее аппетит. Но если это какой-то очередной трюк, и хитрая фокусница сбежит, кто будет отвечать? А отвечать никому не хотелось. Молчание длилось так долго, что дежурный секретарь, топтавшийся под дверью, поковырял пальцем в ухе. Тишина достигла наивысшего напряжения, когда мужчина ощутил на спине чей-то взгляд такой тяжелый, что заставил его ткнуться лбом в резной дуб двери. В таком скрюченном положении служащий развернулся и увидел пузатого незнакомца во фраке. «Жак Жабон!» — отрекомендовался тот тоненьким голоском. «Я к вашему главному». Жабон посмотрел на пианино с крышкой, заколоченной гвоздями, И чмокнул. «К самому карафе? шепотом уточнил секретарь, отступая в сторону и оглядывая внушительную фигуру гостя. Тот стоял на цыпочках, опираясь на трость, которая едва касался пола. «Именно! Именно к тому, что с бородой!» Жабон приподнял цилиндр, проветривая лысину, и трость, неплотно зажатая в лайковой перчатке, тоже приподнялась, словно была привязана к полям невидимой ниткой. Дежурный посмотрел на цилиндр, потом на трость и распахнул перед посетителем дверь. Подслушивать дальше ему сразу расхотелось, и он сел за стол, вжавшись в угол. Через короткое время в вестибюль высыпали советники, которые о чем-то спорили и пожимали плечами. Из разговоров секретарь понял, что Жабон предложил Карафи купить принцессу целиком за слиток, равный фактическому весу девочки. Но в самый интересный момент председатель всех из зала выставил, сославшись на государственные интересы. При этом его младший брат остался, что других опекунов сильно расстроило. Впрочем, вскоре дверь открылась, и Гамнета, понурив голову, присоединился к остальным. Все сразу оживились и, не дожидаясь конца переговоров, направились в буфет. В вестибюле остались только секретарь и младший советник. Бороде, все мало», — пожаловался тот. «Потребовал добавить еще пару пудов за фокусы, которые ничто выкинет в будущем. А этот жабон так надул щеки, что я подумал, ночь наступила». «Мне он тоже не понравился». Секретарь предусмотрительно опустил комментарий в адрес председателя. «А что делать с принцессой, вы решили?» «Ах, Гамнета вспомнил, что ему было приказано. Надо же отправить людей в башню» убедиться, что предмет сделки на месте. «Вам еще предстоит раздолбить кирпичи», напомнил дежурный. «А где вы возьмете инструменты?» Гамнета, который распоряжаться умел неважно, сам отправился искать кирку и лом, а уже потом пошел за добровольцами в казарму. В расположении части было двое дневальных, все остальные убыли на уборку урожая. Усатый по прозвищу «Кот» и стопа, у которого одна нога была больше другой, играли в кости, сидя у распахнутой двери казармы. Кто хочет увидеть ничто, возник гамнета с киркой и ломом. Борода разрешил не завязывать глаза. Солдаты, оторванные от своего занятия, смотрели мрачно. Бесплатно. Никто из парочки желания не изъявил. «Если добровольцев не будет», — продолжил Гамнета, «борода обещал всех спустить к акулам». Гвардейцы вздохнули и, приняв под роспись орудия труда, поплелись к башне. «Для чего председателю понадобилось ничто?» Стопа обернулся на дворец. «Жил без этого столько времени, а теперь надо ломать стену». «Хотел же тот циркач ничто купить, так он не продал», — кот взял лом на плечо. «Продал бы тогда». «Жил себе спокойно и нас не тревожил». Он хотел купить только смех, а все слезы оставить бороде, да при этом еще и поскупился, напомнил Стопа. Подойдя к зеленой башне, они некоторое время исследовали замурованный вход и узкую щель у самой земли. Кот сунул щель лом и повозил туда-сюда, прислушиваясь к жестяному звяканью в глубине». Сняв себя ремни с флягами и подсумками, солдаты принялись за дело. Кирпичи были уложены кое-как, и после пары хороших ударов кладка рассыпалась. Перешагнув кучу посуды, превратившейся в цветочные горшки, они остановились перед книжной горой. «Эй!» — крикнул стопа. «Есть тут кто?» В башне было тихо, только с высоты доносилось хлопанье крыльев. «Никого нет», — заключил он. «А чего ты ждал?» — кот поглядел вверх, где светлело квадратное отверстие люка. «Может, вскарабкаемся по книгам?» — предложил, оглядев ветхую лестницу. «Ты что, это запрещенная литература!» — стопа отодвинул ногу от Томика Шекспира. «К ней нельзя прикасаться». «Так нам же разрешили не завязывать глаза», — возразил напарник. «Не смешивай чудеса и политику. Это сделают и без тебя. А если ничто умерла?» «Ну и глупец же ты!» Ничто не может умереть, потому что ничто просто нет. А если ничто нет, кто тогда не ел уже четыре дня? Ты же сам видишь, что пища не тронута. Товарищ ничего не ответил, изучая пятно света на огромной высоте. «Давай-ка выйдем наружу», — сказал наконец. «Попробуем закинуть веревку на пальму». Выбравшись на свет, оба уставились на волосатый ствол, торчавший под сильным углом к югу, «Можно залезть, цепляясь за кусты», — кот прищурился на стену, покрытую растительностью. «Точно», — согласился стопа, — «а я тебя подстрахую». Недолго думая, усатый полез вверх. Отмахиваясь от потревоженных пеликанов, которые начали облет башни, он добрался до ее середины и оседлал кривую оливу, росшую из складки. Стопа отошел на случай, если напарник все же сорвется, но тот, передохнув, успешно преодолел остаток пути и выбрался на выступ. Солдат отошел еще дальше, на этот раз, чтобы было лучше видно. — А может, все-таки доденешь повязку, прежде чем смотреть? — крикнул, складывая ладони рупором. — Я уже об этом думал, — донеслось сверху, но тогда, боюсь, ни черта не увижу. — Слушай, а точно, — спохватился стопа, — ты же можешь и без повязки ничего не увидеть, это же ничто. «Но я бы на твоём месте все равно надел!» Кот ничего не ответил и, обречённо, как под нож гильятины, сунул голову в амбразуру. Картина, открывшаяся осторожному взору верхалаза, заставила его открыть рот так широко, что пеликан, сидевший у бойницы, вложил в него рыбку. Но солдат этого не заметил, никаких сил оторваться от удивительного зрелища у него не было а увидел он следующее. На ложе из древних фолиантов, в окружении стаи пеликанов, солнечных лучей и книжной пыли лежала девочка небесной красоты, до подбородка накрытая разноцветным папирусом. Лицо, обрамленное золотыми волосами, светилось лунным серебром, Глаза были прикрыты, а на губах играла улыбка, чей радужный блеск, смешиваясь с лучами из бойниц, наполнял камеру ясной неземной безмятежностью. Почти час гвардеец простоял неподвижно. Он не слышал криков и причитаний напарника, который расхаживал у подножия башни с толпой женщин, собравшихся послушать хоть что-то о счастливой жизни — Лишь когда стало трудно дышать, бедняга пришел в себя. «Есть!» — крикнул, выплевывая рыбу и утирая соленые слюни. Стопа, уже потерявшей надежду установить связь с верхушкой башни, встрепенулся. «Так!» — быстро заткнули уши, опекунское дело, — приказал женщинам, тут же прикрывшим уши ладонями. «Я уже подумал, и ты стал невидимым. Так что есть?» «Ничто!» и что стопа развел руками статуя серебряная или золотая неуверенно прокричал кот а чья видать какой то богини а ты внутрь пролезть пробовал амбразура холера узкая хочешь лезь сам и он призывно помахал рукой не отмахнулся стопа ты кот ты лазый кое как прикрыв камнями брешь они вернулись во дворец и все как положено доложили «Посуду собрали», — приняв рапорт, строго спросил председатель. односы тарелки, вилки, ложки целы? Кружки сосчитали? Все сдать по описи?» Приказав солдатам молчать под страхом смерти, Карафа направился к покупателю, ожидавшему в отдельном кабинете. «Предмет договора в наличии», — он сел напротив Жабона. «Вы свободны взвешивать». «И где я могу это сделать?» — поинтересовался тот. «Да прямо в башне», — председатель ухмыльнулся в бороду, представляя толстяка, карабкающимся по канату. Но если желаете, рассчитаемся на глаз. Скажем, четыре пуда», — с обычной наглостью уставился на собеседника. Гость, на его удивление, спорить не стал, только поинтересовался, когда можно забрать товар. «Вы же понимаете, что свободу дает не сама вещь, — Карафа говорил елейным голосом, — осознание того, что она у вас есть. А свобода...» «Ах, ясно!» — прервал его Жабон. «Я вам заплачу, а ничто останется в башне, как в банке!» «Разумеется!» — обрадовался председатель. «А не отметите ли нам это знаменательное событие?» — предложил Жабон. «Как-никак расстаетесь с целой эпохой!» «Счет за банкет беру на себя», — добавил во всеуслышание, выйдя к ожидавшим их советникам. Те радостно переглянулись. Не заработать, так повеселиться за чужой счет в этот вечер удавалось. Карафа тем временем отвел Гамнету в сторонку. «Когда этот набитый мешок передаст золото», — зашептал ему на ухо. «Возьмешь людей и спустишь его акулам, пусть у них будет праздничный ужин». Да, мне он тоже не понравился. это поглядел, как гость распоряжается по поводу банкета. Сам здоровенный, а голосочек тонюсенький. Сразу видно, он что-то скрывает. На дворцовой террасе с видом на океан поставили и накрыли столы. Появились разнообразные деликатесы и импортные напитки. Зажглись свечи, шампанское заиграло в бокалах, чтобы тут же быть выпитым и снова заиграть, и все стали есть и пить за десятерых. Гамнет, улучив момент, побежал звонить ненаглядной, которая любила поесть и после захода солнца. Было много тостов за новую эпоху и удачное капиталовложение, а когда в небе зажглись луна и звезды, гость встал со своего места. Когда я смотрю на вас, господа начал он чрезвычайно пронзительно, то чего то вижу ящеров! А, если бы вы знали, сколько времени я питался одними ящерами. Опекуны продолжали подкладывать себе на тарелке, когда жабон стал разевать рот, широко-широко, словно хотел зевнуть. А может, и зевнул, потому что откуда ни возьмись, налетел ветер, погасивший свечи, а заодно и звезды, погружая террасу и всех за столом в чернильную темноту на утро по острову разнеслась весть, что весь высший опекунский совет, включая председателя Карафу и его брата Гамнету, исчез без следа. Дежурный секретарь, видевший начальство последним, предположил, что после застолья компания поехала кататься на яхте, а та перевернулась и затонула. В ту ночь над заливом сверкали молнии, и были слышны раскаты грома. И все так и было, и гром, и молнии, но к непогоде это отношение не имело. Если бы кто-то находился в ту ночь около зеленой башни, то увидел, как со стороны дворца, затмевая звезды, подплывает туча, более тёмная, чем ночное небо. Зависнув над башней, туча послала побережью громовой раскат и усыпала небо зорницами, а из ее брюха на крышу — высадился пассажир в плаще крылатки и с тростью. Он осмотрелся и принялся расхаживать туда-сюда, изредка топая ногой, словно проверяя бастион на прочность, потом взял трость в зубы и, обняв пальму, выдернул ее с корнем и частью кладки. Небо тут же озарилось волнами золотистого радужного света, выплеснувшегося сквозь дыру, Пальма копьем улетела в океан, а Жак-Жабон, а это был именно он, нырнул в брешь, заставив амбразуры дружно стрельнуть пеликанами. Несколько мгновений пришелец стоял неподвижно, глядя на мерцающее лицо в солнечном ореле волос. Потом, медленно-медленно выставив руки шевелящимися тарантулами пальчиков, двинулся к нижному ложу. По мере того, как он приближался к принцессе, ее лицо сияло все ярче, пока не загорелось так ослепительно, что свет хлынул из бойниц, превращая башню в баснословный факельный маяк. Но как только тарантулы добрались до золотых локонов, тело под папирусной картой вспыхнуло и стало таять, исчезая из глаз, словно само было Атлантидой, уходящей на дно океана. Жабон издал пронзительный вопль, похожий на крик чайки, и попытался обнять ложе, плавающее в волнах звездного тающего света. Он царапал воздух, пытаясь отменить факт исчезновения, комкая папирус, но через мгновение все было кончено. Тогда, хватая книги, на которых еще жили остатки радужного сияния, он стал запихивать их в широкий, как погреб рот». Уничтожив ложе, Жабон перешел к книжным колоннам, за которыми последовали стол, сервант и шкаф. Когда на голом полу остался только люк с ржавым железным кольцом, он вылетел обратно на крышу, где зорков смотрелся в горизонт с едва заметной радужной полоской. Отсолютовав кому-то невидимому тростью, Жабон, словно факир-шпагоглотатель, уронил ее себе в глотку. В ту же секунду пошла реакция. Наверху снова сгустилась, заклубилась грозовая мгла, из которой вытянулась спираль чернильного вихря. Нащупав хозяина, спираль, словно хобот гигантского вороного слона, подхватила его и, завернув крылатку, утащила наверх. В брюхе тучи сверкнула, послышался новый громовой раскат, и она налилась свинцовыми чернилами. Уплотнившись до дюралевой оболочки, чернила изобразили дирижабль, который понесся за гаснущим клочком радуги.